«А мне больше ужасно», — сказала Анника. «Хотя немножко прекрасно тоже». «Когда вырасту, я буду плавать по морям», — твердо сказал Томми. «Я тоже стану морским разбойником, как Пеппи». «Прекрасно», — подхватила Пеппи. «Гроза Карибского моря. Вот кем мы с тобой будем, Томми. Мы будем отбирать у всех золото, драгоценности, бриллианты, устроим тайник в каком-нибудь гроте»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 Трое ребят и господин Нильсон лежали в палатке, укрывшись одеялами. Вода тихо плескала с оберег. «Слушайте гул океана», — сказала Пеппи уже сонным голосом. В палатке было темно, как в мешке, и Анника на всякий случай держала Пеппи за руку, так она чувствовала себя куда безопаснее. Пошел дождь, капли барабанили по крыше палатки, но внутри было тепло и сухо,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 Пеппи просидела так целый час, но каракатица почему-то не клевала. Правда, окунь подплыл к хлебу и хотел был его схватить, но перед самым его носом Пеппи поспешно отдернула удочку. — Нет уж, спасибо, дружок, ты мне не нужен, — сказала она, обращаясь к окуню. — Когда я говорю «каракатица», я имею в виду «каракатицу» и только «каракатицу», так что ты, окунь, мотай отсюда. Пеппи посидела еще немножко с удочкой, но каракатица почему-то не появлялась. Тогда Пеппи вскочила с камня и решительным жестом швырнула крошки хлеба в озеро. — Вам повезло, — сказала она Томми и Аннике. — Вместо рыбы нам придется есть на обед свинину и оладьи. Каракатица, я вижу, что-то сегодня заупрямилась. Не хочет, чтобы ее съели. Томи и Анника были очень рады, что рыбы не будет.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 а ветви его нависали прямо над водой. Пеппи в два счета забралась на его верхушку и привязала к ветке крепкую веревку. — Глядите, как надо купаться, когда холодно! — сказала она. И, ухватившись за конец веревки, соскользнула по ней прямо в воду. — Сразу окунешься с головой? — Да чего же! Здорово! — завопила она, вынырнув. Томми и Аннике было сперва трудно решиться плюхнуться в воду с такой высоты,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 И тогда лошадь от испуга вставала на дыбы. «Я убила льва!» — радостно заявляла она. либо кричала. «Пусть каннибал дрожит, если ему от нас не уйти!» «Я хотела бы, чтобы этот остров был наш навсегда!» — сказала Пеппи, когда ребята вернулись в свой лагерь и начали печь оладьи. Томми и Анника тоже этого хотели. Оладьи оказались на редкость вкусными. Они дымились, и их можно было брать прямо руками, ведь ни тарелок, ни вилок, ни ножей у них не было, и Анника спросила, — можно есть руками? — Как хочешь, — ответила Пеппи. — Я лично предпочитаю есть ртом. — Да ты прекрасно понимаешь, что я хочу сказать, — ответила Анника, и, схватив рукой оладью, с наслаждением засунула ее в рот.